Чем дольше я эту обстановочку, в особенности графа-сотоварищи, в голове прокачивал, тем больше не понимал, на кой леший квекинг вообще этот турнир затеял. Ну не тянет он на покровителя искусства, хоть вы меня тупым столовым ножиком пилите. С такими повадками разве что в публичном доме меценатствовать. деньги «Что еще за деньги?» В зале разом тихо стало. Деньги, которые выиграв, клялись выплатить победителям турнира. Чеканит в этой тишине стоящий перед квекингом паренек в черном камзоле. Хороший у парня голос. А вот рука, которую он за спину завел, подрагивает так, что им не видно. Боится ведь, на дело делают — Не знаю я. Граф запустил в паренька костью полуобгрызенной. Не попал, но все равно заржал. — Не знаю я никаких деньгах. Пшел прочь. — Не знаете? А как же ваша подпись на договоре? Или, — насмешливо звенит голос паренька, — горсти золотых не дороже графского слова? — Что? Квекинг выпучил глаза так, словно цельный курицей подавился. — Взять его! Двое из его свитой, что с краю сидели, живо ринулись хозяйский приказ исполнять. Народ в зале, само собой, тоже повскакивал. И туп, наверху лязгнулось ликно так. — Стоять, не дергаться! Я глазами вправо-влево повел и присвистнул. Мысленно, разумеется. Зал, где мы так хорошо пировали, с трех сторон, под самым потолком, имел узенькие такие галереи. Выстроилась сейчас на них примерно сотня арбалетчиков в красных с желтым куртках поверх кольчуг. И забрались они туда явно не для того, чтобы на выступление товарищей циркачей полюбоваться. Да уж. При мне, само собой, был ТТ, но сейчас он, похоже, не играл. Восемь патронов в обоими, плюс запасная. Ну, положим, графа и полтора десятка этих какаду недоделанных я оприходую. Если меня прежде болтом к столу не пришпилят, а потом... Даже если циркачи подсобить решат, голыми руками много не навоюешь? Дверь наверняка уже подперли, Так что у попугаев на галереях задача будет проста. Стрелять в каждого, кто допрыгнуть попытается. — Что, унялись? — довольно сипит граф. — То-то же. Уверен, после знакомства с моей тюрьмой вы, фиглярское отродье, еще более послушными станете. Не хотели пред графом выступать? Теперь крысы. «Ваше мастерство оценивать будут!» Лично я ни одному его слову не поверил. Наоборот, окончательно решил, что сцена эта задумана была уже давно. Еще до турнира. Вернее, очень похоже на то, что именно ради нее турнир и был затеян. Кажется, сам себе усмехаюсь, минуту назад я как раз на этот вопрос и хотел ответ получить. Заполучил. Только теперь два новых возникают. Первый, чуть менее важный. Зачем графу Кивекингу полная тюрьма циркачей? И второй. Меня в одну с дарой камеру бросят? Или как? Пистолет стражник вертел минут пять, если не больше. И так, и сяк, даже на зуб попробовал. Я сначала ждал, что этот олух, глядя в ствол, изловчится курок спустить. И дождался. Хорошо патронов в стволе не было. Тот, что из-за старика дослан был, я выщелкнул и обратно в обойму вставил. — Чего это такое? — Ну, в третий раз повторяю. — Инструмент это, музыкальный. — Инструмент? — Инструмент. Если вон в ту черную дырку... Дунуть правильно — художественный свист, получается. Дуделка. Угу, она самая. Оставил бы ты ее мне, дядя, и так ведь всю медь из карманов загреб. На, поговори мне здесь, а, а ну, пшел в конуру. Главное, думай чтобы этот болван не взял да и не выбросил лично ему бесполезную вещь куда-нибудь подальше. Ищи потом-то это... По всей замковой канализации. Впрочем, думаю, если получится Виртиса на здешних уродов науськать, То ползать по канализации буду вовсе не я, а они, С графом Квекингом во главе. Я испугалась, что тебя в другую камеру потащили. Я махнул рукой, сел рядом с ней на солому. Гнилье, конечно, но хоть и не голый камень. Улобнил за плечо, притянул. — Ты-то как? — спрашиваю. — Со мной все в порядке. — Точно? — Да. — Тогда хорошо. Дара головкой дернула, досадливо так. — Мало хорошего, Сергей. — Да ну, перестань. Лучше скажи, чего дальше делать планируешь. — Рассвета ждать? — мрачно говорит Дара. — Когда солнце над горизонтом, у меня заклинания воздуха удачи не выходит Будешь тут все вдребезги напополам разносить? Буду. Квекинг все явно неспроста затеял. И я не уверен, что здесь обошлось без тьмы. Даже так? Уверенно? Уверенно. Перебивает меня дара. На своей земле при свете дня да и слишком далеко граница, чтобы тьма могла незаметно переправить сюда кого-то по-настоящему сильного. А с мелкими прислужниками я справлюсь, дело-то в другом. Она замолчала, но мне и так было понятно. Едва принцесса пустит свою магию в ход, вся наша маскировка накроется большим и очень медным тазом. Тьма узнает, где сейчас настоящая дарсалана узнает о нашем походе и леший ведает, кто еще из этой информации извлечет и какие выводы сделает. В самом деле мало хорошего. Минут пять мы с Дарой сидели молча. Наконец я не выдержал. — Слушай, — говорю, — подруга, пока веселье не закрутилось, расскажи, откуда в тебе, в принцессе, Это вся акробатика завелась. Или это большой секрет королевского дома, который простым сержантам знать не положено? Никакой это не секрет. Тосклиево отзывается Дара. Мой дядя... Ах да, ты ведь и, может, и не знаешь. Князь Ютен, регент при юной принцессе, он умер прошлой осенью. Так вот, он пять лет назад -то чего то решил что одной из дюжины моих наставников должна стать на Эйри, странствующая канатоходка. Она-то и научила меня всему, что обязан знать под их цеха. И еще многому иному. Вот и вся тайна. Дара вскинула голову, смехнулась. Не весело так. Тихо. Что-то за дверью происходило, и, по-моему, Дверь скрипнула надсадно, а распахнулась, и на порог камеры шагнул стражник, тот самый, что пистолет у меня забрал. Постоял секунду-полторы и упал ничком. Я на него покосился не без интереса. Убит стражник был то ли очень острым ножом с изогнутым лезвием, то ли, то ли, пожалуй, струной. И перевел взгляд на того, кто следом на пороге встал. Шел я мимо. Спокойно, так говорит мастер Киан. Смотрю. ай яй ай Хорошая вещь без присмотра лежит. Я решил, надо хозяину вернуть, пока глупые люди не затеряли. И протягивает мне пистолет рукояткой вперед. Я взял, глянул. Патрон в стволе, боевой взвод. Фыркнул, переселкнул на предохранительный в карман. Спрятал. «Филей данка», — говорю, — «вещи в самом деле хорошие, нужные. Если б затерялась жалко было бы». «Мастер Киан», — порывится вскакивает Дара, — «я... что происходит?» «Ай, ничегошеньки уже и не происходит». Киан голову наклонил, прислушался к чему-то. «Наверное. Разве что нескольких квекинговых последующих кончить осталось». «Ну, а происходило-то что?» «Вкратчиво так осведомляюсь я». «А тоже ничего такого, чтобы совсем уж особенного». Пожинает плечами мастер Киан. Сошелся один граф с посланцем в тимы и придумали не план. Собрать в графских владениях лучших развлекателей на турнир, к примеру. Собрать?» и подсадить каждому из них одну маленькую но очень мерзкую тварь от которой человек с собой быть и перестает там в подвале лаборатория нет ваше высочества резко произносит он даже и думать забудьте не для ваших юных глаз та картинка мне нужно видеть ничего тебе не нужно раз мастер сказал — Успеешь еще насмотреться в достали даже больше. — Вот и я говорю, — задумчиво продолжает Киан, — планы они придумали. развлекателей много ходят где, им во дворцы путь открыт, и в хижины лесные. Если их глазами смотреть, их ушами слушать, столько интересных вещей узнать можно. — А главное, — с ухмылкой добавляет мастер, — не ведь фигляры жалкие, с виду самые беззащитные, оружие не носят, магия у них простенькая, годно лишь детишек забавлять, а никакого риска. — Да уж, глядя на стражника, говорю я, — ни оружия, ни риска. — Путь наш таков, — отзывается старый развлекатель что мечи на нем лишь помеха. А у вас, — неожиданно резко произносит он, — свой путь, который вы едва начали, он вас ждет, а здесь вам больше делать нечего. Мастер! Договорить принцессе не вышла Я ее за руку из камеры выволок, притиснул к стене коридорной, встряхнул легонько. а у — Ваше Высочество, Дерсалана, тебе что, никто никогда про намеки не объяснял? И про то, что есть намеки, которые с полуслова понимать и выполнять нужно? — Сергей, я... — Нет, перебиваю ее. — Сейчас пойдешь. Нет, побежишь следом за мной. Очень быстро. — Ферштейн? — Из города мы выскочили минут через двадцать, и коней нахлёстывать я перестал, лишь когда он за холмом скрылся, а кубок, тот самый, дара в сене только вечером нашла.